Глава 9. Бриар проснулась рывком. Ее щека на бетонном полу замерзла, бедро ныло от того, что она его отлежала, одеяло не больно-то помогало смягчить пол. Она перевернулась на другой бок и попыталась снова закрыть глаза. Хитрость была в том, чтобы уснуть до того, как почувствуешь боль. Но луна поднялась и светила через высокое круглое окно прямо ей на лицо, заливая камеру светом в итоге Проснувшись окончательно, Бриар села и потянулась. Ночью ее камера казалась еще меньше. Девочка подавила паническое желание закричать и начать колотить кулаками по стенам, вспомнив голос Мелисент, говорящий, что все будет хорошо. Бриар не имела понятия, который час. Могла быть полночь или пять часов утра. У нее не было способа выяснить это. Она запустила пальцы в волосы и наткнулась на что-то. На шпильку. Бриар вытащила ее и положила на пол, а потом попыталась расчесать лохма пятерней. Они уже спутались в кошмарные колтуны. От чего то занимаясь прической, Бриар почувствовала себя лучше. Это означало, что она еще не простилась с надеждой. Распутывая волосы, она бесцельно посмотрела на шпильку на полу. И в мозгу девочки медленно сформировалась дурацкая идея. Подобрав шпильку, Бриар пошаркала к бетонной стене, отделявшей ее камеру от камеры Мелисент и Роджера. Она принялась скрести стену шпилькой. Через несколько минут пластиковый шарик на конце стального штыряка стерся о грубый бетон. Бриар начала выцарапывать на стене свое имя. Дело продвигалось медленно, но в лунном свете она видела, что прогресс есть. Она планировала написать «здесь была Бриар». Почему-то глупость этой затеи ее подбодрила. Спустя 15 минут она выскребла буквы «Бри» и как раз собиралась приступить к «А», когда ее вдруг озарило. Бриар крепко зажала шпильку между пальцев и воткнула в раствор, тонкий слой цемента между бетонными блоками. К ее изумлению он подался, и девочка увидела, как из стены посыпалась тоненькой струйкой белая пыль. Она нажала сильнее, затем придвинулась поближе, сились разглядеть что-то в тусклом свете. «Да!» Это явно отметено от скобы. Чувствуя, как в ней поднимается волнение, Бриар приступила к работе. Она яростно скребла несколько минут, затем остановилась. Надо было подумать. Она действует опрометчиво, мудро ли это. Что именно она собирается сделать? Она села и долгое время глядела на стену. Затем медленно и обдуманно принялась действовать. Она выбрала один из нижних блоков в стене и начала отскребать раствор. То дело на полу оседала маленькая кучка пыли, а Бриар сметала ее в ладони и высыпала на подоконник круглого окошка. на оттуда время от времени смахивала ее, чтобы охранники не заметили. Таким образом, Бриар проработала остаток ночи. Когда сквозь окно начал просачиваться утренний свет, Бриар остановилась. Она распрямила шпильку, чтобы засунуть ее поглубже в стену и сочла, что проковыряла стену до половины толщины. Остальное нужно было сделать со стороны Меллисент и Роджера. Бриар набрала в ладонь чайную ложку белой цементной пыли, собрала столько слюны, сколько смогла, и с полдюжины раз сплюнула. Решив, что этого достаточно, она пальцем размешала пыль в пасту и принялась заталкивать обратно в канавку, которую проковыряла вокруг цементного блока. За пару минут Бриар размазала пасту и отсела подальше, чтобы оценить результат. Замазка вышла слегка темнее, чем блоки вокруг нее, Но девочка уже сейчас видела, что когда она подсохнет, заметить что-то будет невозможно.